Глава 28. восьмая. Клим не обязан рассказывать мне о своих женщинах. Мы пока даже не любовники, но он ничего не скрывает. Знаю. Взгляд голубых глаз становится ледяным. Ее зовут Ева. Клим смотрит на девушку так пристально, словно хочет, чтобы она испарилась. Красивое имя. Руки подрагивают. Чтобы не выдать себя, прячу ладони под стол. Вы были близки? Не имеет значения. Ты можешь ответить, да или нет? Я снова оглядываюсь. По телу ползет мороз. Все эти дни пыталась вспомнить, где могла ее видеть. И сейчас в ресторане все становится на свои места. Конечно же, красавица на моих смотринах для элиты города. Молодая, яркая, с маленьким животиком и кольцом на пальце. Таким же, как у ее спутника. Того самого благодетеля, который пытался убедить меня, что Клим чудовище. Ты сползни. Спрашиваю еще раз. Почему-то кажется, что это важно. Да, недолго. Несмотря на то, что она замужем, я в курсе, что Хованский не ангел. И уж тем более не монах. И все равно внутри что-то царапает. Как сейчас ощущаю ненависть того мужчины и его холодное, пропитанное презрением отношение к жене. Поэтому недолго. Коротко обрубает Клим и показывает официанту на пункты в меню. Наверное, на этом лучше бы я остановиться. Хватит мне собственных секретов. Не стоит портить долгожданный ужин. Только взгляд в спину слишком сильно жжет лопатки. И не первый раз. По-моему, она меня преследует. Выдаю на одном дыхании. Что? Это не первая наша встреча. И не вторая. Всю прошлую неделю мы пересекались почти каждый день. В магазинах, в холле моего бизнес-центра, на парковке, в кафе, куда я хожу на обед. Тебе не показалось? Нет. Я даже думала, что это ты нанял кого-то в помощь Николаю. Но он все отрицал. Сказал, что работает один. И я бы предупредил, если бы представил кого-то дополнительно. Клим достает из кармана телефон и пишет кому-то сообщение. «Что ей от меня нужно?» Неправильный вопрос. И так понятно, что женщине может быть нужно от женщины, особенно если между ними стоит мужчина. Лучше спросить о другом, но пока не решаюсь. Выброси из головы. У нас с Евой давно нет никаких отношений. Ей нечего хотеть от тебя. Ответ настолько мужской, что хочется запустить в этого оригинала чем-нибудь тяжелым. И как давно у вас ничего нет? Два месяца? Три? Мысленно соотношу срок беременности с размером живота девушки. Диана, давай не будем. В тоник лима слышны грызовые раскаты. Не злись. Я не собираюсь читать с тебе нотации или требовать тест ДНК. С трудом сдерживаюсь, чтобы не коснуться собственного живота. Там, конечно же, нет никакого ребенка. Я потеряла своего малыша. И давно нужно об этом забыть. Кому-то дано быть матерью, а мне нет. Несмотря на все анализы и долгое лечение. Тогда давай закроем эту тему. Поверь, я лучше всех знаю, что мужчину нельзя удержать ни беременностью, ни ребенком. Мне просто нужно понять, почему я стала целью и чего ждать дальше. Стараясь выглядеть как можно равнодушнее, жму плечами и растягиваю губы в улыбке. Клим на секунду закрывает глаза. Я не знаю, какая у нее цель, но одно могу гарантировать. Тебе нечего бояться. Ева больше не будет тебя преследовать. Он говорит так уверенно, что не остается никаких сомнений. А ее беременность? Не я, отец ребенка. В этом у меня нет сомнений. Он качает головой. У Евы есть муж. Возможно, был кто-то еще. Я по-прежнему ничего не понимаю. Однако на все мои вопросы уже прозвучали исчерпывающие ответы. Спасибо. Что-то я расхотел есть. Калим поднимается и, протянув руку, помогает встать. Поехали домой. Горячие ладони по-хозяйски сжимают меня в каменную грудь. А ужин? Ты ведь уже сделал заказ. Пытаюсь освободиться. Кажется, будто весь зал смотрит в нашу сторону. К черту его! Пусть кормит нуждающимся. На стол падают две крупные купюры. Боюсь, я не самая лучшая хозяйка. В холодильнике шаром покати. Нам все равно придется что-то заказывать. Я не ожидала такого резкого поворота. На душе все еще тяжело из-за встречи с девушкой и признания Клима. Мне просто необходима хотя бы короткая пауза. Это самая простая проблема, какую можно придумать. Тихий шепот теплым ветерком касается уха. А если я не готова? Чувствую себя дурой. В машине все было так легко и естественно. Я хотела его, готова была отдаться. А сейчас трусливо прячусь в привычную скорлупу. Поздно, Диана. Клим переплетает наши пальцы и ведет меня к выходу. Твое время закончилось.